Третье. Монодическая лирика. Наряду с развитием Элегии и Ямба шло приспособление других видов греческой народной песни к задачам и темам, выдвинутым эпохой становления античного государства. Уже у Архилоха песня превращалась в средство выражения субъективных чувств. Носителем лирической эмоции становился образ поэта с его индивидуальными чертами, особенностями личной биографии. Дальнейший шаг в этом направлении был сделан поэтами-иолийцами, литературным и музыкальным центром которых был остров Лесбос. Исходя из местных фольклорных песен, они ввели в литературу ряд новых стихотворных размеров, предназначенных для монодического, то есть пения под звуки лиры. Тематика культовых и обрядовых песен, застольных, свадебных, любовных, разрабатывается лесбийскими лириками в связи с личными переживаниями поэта, с кругом его друзей, с событиями текущего дня. Страница 84. Стихотворения эти обычно рассчитаны на определенную среду и обстановку, в которой они должны исполняться. Размышление на общие темы, характерные для элегии, занимает лишь второстепенное место в творчестве лесбосцев и чаще всего оказывается в тесной связи с личными моментами. Язык этой лирики также местный эолийский. Виднейшими представителями монадической лирики являются в первой половине VI века лесбосцы Алкей и Сапфо. Революционное движение охватило в это время Лесбос. Аристократия вела ожесточенную борьбу с городским Демосом и его вождями-тиранами. Власть неоднократно переходила от одной группировки к другой. За короткий период сменилось несколько тиранов. Алкей, принадлежавший к аристократии, принимал в этой борьбе деятельное участие и провел ряд лет в изгнании. Одно из его стихотворений – Рисует поэта бежавшим на окраину острова на священный участок, где он с тоской вспоминает о своей гражданской деятельности. Мотивы гражданской войны очень часто в его стихах. Группа стихотворений Алкея носила в древности наименование песен Междуусобной борьбы он воспевает оружие, приготовленное заговорщиками, собирающимися захватить власть, призывает к борьбе с тиранами. Смерть одного из них, Мерсила, становится поводом для ликующей песни. «Пить, пить давайте, каждый напейся пьян, Хоть и не хочешь, пьянствуй, и сдох, Мерсил!» Градом насмешек Алкея сыпает Питака, деятельность которого на Лесбосе была аналогична деятельности салона в Афинах, и которая в конце концов, дал возможность Алкею, в числе других изгнанных, аристократов вернуться на родину. Питак – толстобрюхий, широконогий, низкорожденный хвостун, который породнился браком с потомками царей, возводивших свой род Кагамемнену. В одном из найденных стихотворений Алки призывает побить Питака камнями, ссылаясь при этом на мифологический пример. Если бы ахейцы казнили Аякса лакрийского, посмевшего в ночь взятие Трои осквернить храм Афины, их возвращение на родину не стоило бы им стольких жертв. Однако при всем уважении Алкеи происхождению от благородных родителей, он вынужден признать истинность популярной в то время поговорки «человек – деньги». И родной брат Алкея служит наемником у вавилонского царя Навуходоносора. Не чуждал Кею и внешнеполитическая тематика. Он защищает права иолийцев на захваченную ими около 700 года Трою. Ряд его стихотворений связан с Ахиловой землей и с мифами о героях Троянской войны. В борьбе с афининами, претендовавшими на этот ключ к проливам, Алкей принимал личное участие. При этом он потерял щит, о чем и сообщает поэт. Эти строки напоминают стихи Архилоха. Уверенности в завтрашнем дне у Алкея нет. Он изображает свой полис в виде корабля, который носится по морю под свалку ветров. С политическими темами перемешиваются застольные, традиционные для мужского содружества застольные песни, становятся средством раскрытия чувств и мыслей поэта перед его друзьями. Радость и печаль, гражданская борьба и любовные признания, зимняя стужа и летний зной, размышления о неизбежности смерти — все это укладывается в рамку застольной песни с ее заключительным призывом «Будем пить». «Где вино, там и истина», — провозглашает Алкей. «Вино — зеркало для людей, целительное средство от всех горестей». Страница 85 -я. К чему раздумьям сердце мрачить, друзья? Предотвратим ли думой грядущее? Вино из всех лекарств, лекарства, против уныния. Напьемся же, пьяны. По античным сообщениям, Алкей воспевал не только вино, но и любовь. Римский поэт Гораций следующим образом характеризует Алкея в стихотворении, обращенном к лире. На твоих струнах гражданин лесбийский В старь алкей брицал, И с тобой от битвы пылкий отдыхал, И с тобой от бури в пристани тихой, Привязав корабль, что кидали волны. Ты его словам отвечала, Лира, Он же вах пел, И любовь, и лика, черные очи. Ода первая, стих 32 второй. Это... Сторона творчества Алкея мало представлена в сохранившихся фрагментах. Но и то немногое, что есть, свидетельствует о близкой связи с народной любовной песней. Так, например, имеется строчка из так называемой «Песни перед дверью» сиренадой влюбленного, добивающегося, чтобы его впустили к милой. Другое стихотворение содержало жалобу девушки, тоскующей по любви. Алкей писал стихи в честь лесбийской поэтессы, фиалка кудрой чистой, сладко улыбающейся сапфо. Кругозор Алкея ограничен. Защита интересов родовой знати, вино, любовь. Его чувства и мысли элементарны, в трактовке отвлеченных тем он уступает своим ионийским современникам. Когда Алкей составляет гимны богам или стихотворения на мифологические темы, Он не выходит за пределы традиционной трактовки мифа. Это искусство еще близко к примитивному реализму. Сила эмоции сочетается у Алкея с прямотой и ясностью выражения, с четкой и наглядной образностью. Античные критики находили у него величие, сжатость и сладкозвучие, соединенное с мощью. Стихи Алкея музыкальны и отличаются богатством своих размеров, и способов строфического построения. Наиболее часто употребляемая у алкея строфа получила в античности наименование Алкеевой. Пойми, кто может буйную дурь ветров! Волы катятся этот отсюда, тот оттуда в их мятежной свалке. Носимся мы с кораблем смоленным. До начала XX века Алкей был известен только из случайных и отрывочных цитат. Хотя за последние десятилетия было найдено много папирусных остатков античных экземпляров сочинений Алкея и комментариев к ним, цельных стихотворений по-прежнему насчитывается немного. Новонайденные найденные папирусы расширили круг сведений и о современнице Алкея Сапфо. Женщина-поэтесса представляет собой в рассматриваемую эпоху явление, характерное лишь для дарийско-иолийских частей Греции, где положение женщины было более свободное, и она не была затворницей, как у ионийцев. На различие в положении женщины у разных греческих племен указывает Энгельс. Смотри Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание, том 21-й, страницы 65-67. Страница 86. В этих областях сохранилось много пережитков примитивных полувозрастных объединений. Мужчины составляли замкнутые содружества и проводили жизнь по большей части совместно вне семьи. Аналогичные объединения создавались и среди женщин. Сапфо стояла во главе одного из таких содружеств, участницами которого были, по-видимому, молодые девушки. Как всякое античное объединение, коллектив этот был посвящен определенным божествам, в данном случае женским. Сапфо сама называет помещение содружества «домом служительниц мус». Круг интересов содружества определяет и основную тематику поэзии Сапфо. Это женские культы с их празднествами, Свадьбы, общение между подругами, их взаимные влечения, соперничество, ревность, разлука. Политическая жизнь Лесбоса находит здесь лишь случайные отклики в связи с ее отражением в личной судьбе поэтессы, которая в результате одного из переворотов вынуждена была бежать в Сицилию. Лирика Сапфо редко выходит за пределы переживаний, связанных с ее замкнутым кружком. но переживания эти выражены с чрезвычайной простотой и яркостью, принесшими славу лесбийской поэтессе. Сапфо, как и Алкей, близка к фольклорной песне и вкладывает личное содержание в традиционные формы. Стихотворение, обращенное к Афродите, рисует томление любви, не нашедшей еще ответа, но составлено оно в форме гимна со всеми его необходимыми частями, призывами, эпитетами божества, ссылкой на некогда обещанную помощь. Другое стихотворение, предназначенное, по-видимому, для свадьбы, начинается с прославления равного богам жениха, сладкого голоса и чарующего смеха невесты. Затем поэтесса переходит к своим личным чувствам. Только миг посмотрю на тебя, как уже не доходит до меня голос, а язык имеет тонкие струйки огня, тотчас пробегает под кожей, глаз не видит, в ушах звенит, пот льется по мне, дрожь охватывает меня всю, я становлюсь бледнее травы и почти что кажусь мертвой. Изображение переживаний у Сапфолиша в очень незначительной мере содержит в себе моменты психологического анализа. Она рисует внешние проявления чувств и обстановку, в которой они развертываются. Таким фоном часто служит природа. В одном из творений изображается далекая подруга, тоскующая в разлуке с Сапфо и ее кругом. Когда мы жили вместе... Аргинота смотрела на тебя, как на богиню, и всего более любила твою пляску. Теперь она блистает среди лидийских жен, как розоперстая луна. По заходе солнце превосходит все звезды и струит свой свет на соленое море и обильные цветами нивы. В этот час красиво разлета роса, пышно цветут розы и нежные травы, и сладкая медуница». Долго бродя, отягощает она тоскую нежную душу, Вспоминая о любезной Атфиде, И сердце ее снедается скорбью, И громко она кличет, чтобы мы пришли. Для любви создается красивый фон, Наряды, ароматы, цветы, весна, Но переживания, как и в народной любовной песне, Чаще всего носят скорбный характер. В сознании позднейшей античности образ поэтесы был прочно соединен с представлением о несчастной любви. На одной греческой вазе она изображена со свитком в руке, к ней летит Эрот, и около него приписка Несчастный. Создан был миф, что Сапфо вследствие безнадежной любви к холодному красавцу Фаону бросилась вниз со скалы и разбилась. Фаон — мифологическая фигура, один из любимцев Афродиты. О нем упоминалось, вероятно, в каком-нибудь из недошедших до нас культовых стихотворений Сапфо. Дидактический элемент, свойственный древнегреческой лирике, не отсутствует и у Сапфо. Она размышляет о красоте и любви, иллюстрируя свои мысли мифологическими примерами и личными переживаниями. «Самое красивое на земле то, что мы любим». Страница 87. Помимо любовной лирики, Сапфо была известна своими эпиталамиями, свадебными песнями. Эти песни охватывали различные моменты греческого свадебного обряда. В сохранившихся отрывках мы находим прощание невесты с девичеством, состязание между хором юношей и хором девушек, песни и шутки перед брачным покоем. По стилю эпиталамии Сапво чрезвычайно напоминает народные свадебные песни и богато рассвечены сравнениями фольклорного типа. Так невеста уподобляется яблоку. Сладкое яблоко ярко олеет на ветке высокой, Очень высоко на ветке, Забыли сорвать его люди, Нет, не забыли сорвать, А достать его не сумели. Жених сравнивается со стройной веткой Или с каким-нибудь мифологическим героем. Боги любви принимают непосредственное участие в свадьбе. По словам позднего античного писателя Гемерия, IV век нашей эры, пересказывающего содержание свадебных песен Сапфо, она приводит в брачный чертог Афродиту на колеснице Харит и резвящийся с ней хор эротов, которые летят впереди колесницы, потрясая факелами. Сапфо описывает и мифологические свадьбы, например, свадьбу Гектора и Андромахи. По ритмико-мелодическому типу поэзия сапфо близка к Алкеевой и тоже отличается большим разнообразием. Так называемая сапфическая строфа представляет собой лишь один из образцов этой богатой строфики. «Пестрым троном, славная Афродита, Зевса дочь, искусная в хитрых ковах, Я молю тебя, не круши мне горем, сердце благая!» Близость к народной песне, придающая характер свежести и непосредственности лирики лезбистцев, в значительной мере уже утрачена у третьего выдающегося представителя монодической лирики Ионица Анакреонта, творчество которого относится ко второй половине VI века. Уроженец малазийского города Теоса, Анакрионт покинул свою родину, попавшую под власть персов. Поэтическое дарование открыло ему доступ ко дворам тиранов, которые собирали вокруг себя художников и поэтов. Анакрионт долго жил при дворе самосского тирана Поликрата. После гибели Поликрата был приглашен тираном Гиппархом в Афины. А когда в Афинах пала тирания, нашел убежище у фессалийских царей. Он принадлежал к довольно многочисленной в конце VI века группе поэтов, которые придавали своим искусствам блеск дворам различных тиранов, не имея глубоких связей с социальной жизнью того полиса, временными гостями которого они являлись. В лирике Анакреонта есть очень незначительные следы того, что когда-либо она была настроена не только на веселый лад. Так, например, изредка... попадаются воинственные мотивы, а также мотивы социальной сатиры. По существу же его темы почти исключительно вино и любовь. Но эта тема трактуется не серьезно, а в плане остроумной насмешливой игры. Доживший до глубокой старости, поэт любит изображать себя седовласым, но жизнерадостным стариком, охотником до вина и любовных приключений, и иронизирует над своими любовными неудачами. Стихотворения Накрионта невелики по размеру. Они не изображают сложных переживаний, а дают фиксацию отдельного момента в простых, но оригинальных рельефных образах, часто с неожиданной концовкой. Страница 88-я. Вот Эрот ударил его, словно большим молотом, а затем выкупал в ледяном потоке. В другом стихотворении Эрот уподобляется мальчику, играющему в мяч. «Бросил шар свой пурпуровый златовласый Эрот в меня и зовет позабавиться с девы пестро обутой. Но смеется презрительно над седой головой моей. Лесбиянка прекрасная, на другого глазеет. Эта тема дается в разных вариациях. Анакреонт на легких крыльях летит к Олимпу принести Эроту жалобу и угрожает ему не сочинять больше песен в его честь. Но Эрот, увидев седины поэта, пролетает мимо него. Робкую девушку Анакреон рисует в виде детеныша лани, который дрожит, отстав лесу от матери. строптивицу в образе необъезженной кобылицы, которой он обещает показать свое наездническое искусство. Последнее стихотворение переведено, как известно, Пушкиным «Кобылица молодая». У Пушкина имеется также перевод другого стихотворения, где анакреонт изображает свою старость «Поредели, побелели». Застольные темы встречаются столь же часто, как и любовные. С помощью вина анакрионт хочет вступить в кулачный бой с иротом. Однако буйного пира анакрионт не любит. Принеси мне чашу, отрок, осушу ее я разом. Ты воды ков шесть десяток в чашу влей, пять хмельной браги. И тогда, объятый вакхом, вакха я прославлю чинно. Ведь пирушку мы наладим не по скивски Не допустим мы ни гомона, ни криков, Но под звуки дивной песни отпивать из чаши будем. Живость, ясность, простота Основные качества поэзии Анакрионта. Даже гимны богам превращаются у него В легкие и изящные стихотворения. Игровой характер — приданный Анакреонтом любовной лирики, вполне соответствовал тому отношению к любви, которое стало господствующим в развитом рабовладельческом обществе. Энгельс называет его древним классическим певцом любви. Смотри, Маркс Энгельс в сочинении второе издание, том 21, страница 79. От поздней античности сохранился сборник подражаний анакреонту, так называемые анакреонтические стихотворения. Они долгое время ошибочно считались подлинными произведениями древнегреческого поэта. Анакреонтика XVIII-XIX веков вдохновлялась именно этим позднеантичным сборником. Он послужил источником многочисленных русских переводов из анакреонта, пушкин, Узнают коней ретивых, переводы Мея, Баженова и других».